«Место, где нет Аллаха». Видение Ниджипа и стихотворение К. Когда прошло 20 минут, К вошел в уборную в конце холодноватого коридора и сразу же увидел, что Ниджип подошел к тем, кто стоял у писсуара. Некоторое время они подождали перед запертыми дверьми кабинок, находившихся в глубине, словно двое незнакомых людей. Ка увидел лепнину в виде розы с листьями на высоком потолке уборной. Одна из кабинок освободилась, и они вошли внутрь. Ка обратил внимание, что их заметил один беззубый старик. Ниджип, спустив в кабинке воду, сказал, нас никто не видел, и радостно обнял Ка. Ловким движением Ниджип встал на выступ в стене, мгновенно приподнялся и, протянув руку, извлек конверты, лежавшие на бачке. Он спустился вниз и очистил их, аккуратно сдув с них пыль. «Я хочу, чтобы ты сказал кое-что Кадифе, когда будешь отдавать ей эти письма», — сказал он. «Я много размышлял над этим. С того момента, когда она прочтет письма, в моей жизни не останется никакой надежды или ожиданий, связанных с Кадифе. Я хочу, чтобы ты очень ясно сказал об этом Кадифе». Почему же ты хочешь, чтобы она узнала о твоей любви, если тогда, когда она узнает о ней, она узнает, что у тебя нет никакой надежды? «Я не боюсь, как ты, жизни и своих страстей», — сказал Ниджип, забеспокоившись, что Кара расстроился. «Эти письма для меня — единственный выход. Я не могу жить, страстно не любя кого-нибудь, какую-нибудь красоту. А для счастья мне нужно любить кого-нибудь другого». но сначала мне нужно избавиться от любви к Кадифе. Ты знаешь, кому я отдам всю свою страсть после Кадифе?» Он отдал письма К. «Кому?» — спросил К, пряча письма в карман пальто. «Аллаху!» «Расскажи мне о своем видении. Сначала открой это окно. Здесь очень плохо пахнет». К открыл маленькое окно уборной, надавив на заржавевшие задвижки. Они с восторгом, словно были свидетелями какого-то чуда, наблюдали за снежинками, безмолвно и медленно падавшими в темноте. «Как прекрасен мир!» — прошептал Ниджип. «По-твоему, что самое прекрасное в жизни?» — спросил Ка. Наступило молчание. «Все!» — прошептал Ниджип, словно раскрывая какую-то тайну. Но разве не жизнь делает нас несчастными? Да, но в этом только наша вина, не мира и не его Творца. Расскажи мне о видении. Сначала положи руку мне на лоб и расскажи мне о моем будущем, — попросил Ниджип. Он широко раскрыл свои глаза, один из которых через 26 минут будет разможден вместе с его мозгом. Я хочу жить очень долго и в богатстве, и знаю, что в моей жизни произойдет много прекрасного. Но я не знаю, о чем буду думать через двадцать лет, и мне это интересно. Ка приложил ладонь своей правой руки к тонкой коже на лбу не джипа. О, Господи! Он в шутку отдернул руку, словно дотронулся до чего-то горячего. — Здесь очень много активности. — Говори. Через двадцать лет, то есть тогда, когда тебе исполнится 37, ты в конце концов поймешь, что причиной всего зла на земле, того, что нищие, такие нищие и глупые, и что богатые, такие богатые и умные, причиной глупости, силы и бездушия, причиной всего того, что пробуждает в тебе желание умереть и обнажает чувство вины, является то, что все думают одинаково, сказал он. Поэтому ты чувствуешь, что в этом мире, где каждый, кто проявил себя нравственным человеком, стал глупым и умер, можно жить, только став злым и безнравственным. Но ты поймешь, что это закончится ужасно, потому что я чувствую этот конец под своей дрожащей рукой. Какой конец? Ты очень умен и уже сегодня знаешь, какой. и поэтому я хочу, чтобы ты сказал о нем первым. О чем? Я знаю, что чувство вины, которое ты испытываешь из-за страданий несчастья бедняков, ты на самом деле чувствуешь из-за этого конца. Так что же, я не буду верить в Аллаха, упаси Бог, спросил Неджип. Тогда я умру. Это не произойдет за одну ночь. как у бедного директора, ставшего атеистом в лифте. Это произойдет так медленно, что ты даже не заметишь. Это будет как с человеком, который заметил, что постепенно умирал, много лет находясь в ином мире, но заметил это однажды утром, выпив слишком много рак «Как было с тобой?» Као брал руку с его лба. «Как раз наоборот». Уже много лет, как я понемногу начинаю верить в Аллаха. Это происходило так медленно, что я понял это, только приехав в Карс. Поэтому я здесь счастлив и могу писать стихи. «Сейчас ты мне кажется таким счастливым и умным, — сказал Ниджип, — что я опять задам тебе вопрос. Человек и в самом деле может узнать будущее, а даже если и не узнает. «Может ли чувствовать себя спокойно, поверив в то, что знает?» «Я использую это в своем первом фантастическом романе». «Некоторые люди знают», — проговорил Ка. «Владелец городской газеты «Граница» Сердар Бей знает. Он выпустил свою газету, сообщив в ней о том, что произойдет сегодня вечером. Они вместе посмотрели в газету». которую К вытащил из кармана. Сценки местами прерывались бурными овациями и аплодисментами. «Это должно быть то, что называется счастьем», — сказал Ниджип. «Если бы мы сначала писали в газетах о том, что с нами будет, а потом с изумлением проживали то прекрасное, о чем написали, то были бы творцами своей собственной жизни. Газета пишет, что ты прочитал свое последнее стихотворение. Какое? В дверь кабинки постучали. Каа попросил Ниджипа немедленно рассказать о том видении. «Сейчас расскажу», — сказал Ниджип. «Но ты никому не скажешь, что слышал это от меня. Всем мне нравится, что я слишком близко с тобой общаюсь». «Я никому не скажу», — сказал Каа. «Сейчас же рассказывай». «Я очень люблю Аллаха», — восторженно сказал Ниджип. «Иногда я...» Вовсе не желая этого, спрашиваю себя, что было бы, если бы, упаси Бог, не было Аллаха. И перед глазами у меня встает картина, которая меня пугает. И я смотрю на этот вид ночью в темноте из какого-то окна. Снаружи две белые стены, высокие и глухие, как стены крепости. Две крепости, одна напротив другой. Я со страхом смотрю на узкий проход между ними, который протянулся передо мной, как улица. В том месте, где нет Аллаха, улица покрыта снегом и грязью, как в Карсе, но она лилового цвета. В середине улицы есть что-то, что говорит мне «стой». А я смотрю в конец улицы, в конец этого мира. Там дерево. Оно без листьев. Последнее голое дерево. От моего взгляда оно внезапно краснеет и загорается. Я начинаю испытывать чувство вины, так как заинтересовался местом, где не существует Аллаха. Красное дерево в ответ на это вдруг становится темным, как прежде. Больше не буду смотреть, говорю о себе. И не сдержавшись, смотрю опять. И опять одинокое дерево в конце мира внезапно краснеет и загорается. Это продолжается до утра. «Почему это тебя пугает?» — спросил Ка. «Потому что иногда дьявол нашептывает мне, что это видение может относиться к нашему миру. Но то, что я вижу, — мои фантазии. Потому что если бы такое место, как я рассказываю, было бы в этом мире, то тогда, упаси Господи, это означало бы, что Аллаха не существует. А раз это неправда, остается единственное предположение. Я теперь не верю в Аллаха». А это хуже смерти. «Понимаю», — произнес Ка. Я посмотрел в энциклопедию. Слово «атеист» происходит от греческого «атхос». Это слово обозначает не человека, который не верит в Бога, а одинокого человека, которого покинули боги. А это означает, что человек в этом мире — никогда не сможет быть атеистом, потому что Аллах нас никогда здесь не покидает, даже если мы этого хотим. Чтобы быть атеистом, нужно прежде всего стать европейцем. «Я бы хотел и быть европейцем, и стать верующим», — произнес Канн. «Даже если человек каждый вечер идет в кофейню и, пересмеиваясь, играет с друзьями в карты, Если каждый день в классе хохочет и развлекается со своими приятелями, проводит все дни беседуя со знакомыми, такой человек все равно совершенно одинок, потому что его покинул Бог. И все же у него может быть какое-то утешение, настоящая любовь, — сказал Ка. Нужно, чтобы эта любовь была взаимной. В дверь снова постучали. Ниджип обнял Ка, и, словно ребенок, поцеловав его, в щеки вышел. Ка увидел, что кто-то ждет, пока освободится кабинка, но человек именно в этот момент убежал в другую. Ка снова закрыл на задвижку дверь кабинки и закурил сигарету, глядя на великолепный снег, падавший снаружи. Он понял, что вспоминает сцену, о которой рассказал Ниджип, слово за словом, так словно вспоминает стихотворение. И если из Порлока никто не приедет, он сможет записать, как стихотворение, в свою тетрадь «Видение», о котором рассказал Ниджип. Человек, приехавший из Порлока. В последние годы лицея, в те дни, когда мы с Ка говорили о литературе до полуночи, это была одна из наших любимых тем. Каждый, кто хоть немного знал английскую поэзию, знает о примечании, которое написал Колеридж в заголовке стихотворения Хубилай Хан. В начале этого стихотворения, под заголовком которого является фраза «Образ, увиденный во сне», стихотворный отрывок, Колеридж рассказывает, что он заснул под воздействием лекарства, которое он принимал из-за болезни. На самом деле он для удовольствия курил опиум. О предложении из книги Который он читал перед тем, как уснуть, в его чудесной фантазии в глубоком сне словно бы превратились в предметы, и все это вместе сложилось в стихи. Словно это было чудесное стихотворение, которое складывалось само собой, без каких-либо умственных усилий. К тому же, как только Колеридж проснулся, оказалось, что он слово в слово помнит это дивное стихотворение. Он берет бумагу, перо и чернила, и с любопытством начинает быстро записывать стихотворение строчка за строчкой. Он записал было строчки знаменитого стихотворения, которое хорошо известно, как вдруг послышался стук в дверь, он встал и открыл. Это был человек, приехавший по поводу задолженности, из города Порлока, находившегося неподалеку. Когда Колеридж избавился от этого человека, он торопливо вернулся к столу и понял — То оставшуюся часть стихотворения забыл, а в памяти у него остались только настроения и отдельные слова. Так как никто из порлока не отвлекал К, то когда его позвали на сцену, он все еще мог удерживать в памяти свое стихотворение. На сцене он был выше всех. Немецкое пальто пепельного цвета, надетое на нем, выделяло его среди всех, кто был там. Гул в зале внезапно смолк. Яростные студенты, безработные, протестовавшие политические исламисты молчали, так как не знали, над чем смеяться и на что реагировать. Чиновники, сидевшие в первых рядах, полицейские, следившие за КА весь день, заместитель губернатора, помощник начальника службы безопасности и студенты знали, что он поэт. Высокорослого ведущего тишина испугала. Он задал К вопрос, который обычно задавали на телевидении в программах по культуре. Вы поэт, вы пишете стихи. Трудно писать стихи? Каждый раз, когда я просматриваю видеокассету с записью этого вечера, я вижу, что в конце этого короткого вымученного разговора все, кто был в зале, поняли не то, трудно ли писать стихи или нет, а то, что К приехал из Германии. «Как вам наш прекрасный Карс?» — спросил ведущий. Поколебавшись, Ка ответил. «Очень красивый, очень бедный, очень печальный». Двое лицеистов и мамов-хатибов из задних рядов рассмеялись. «Бедная у тебя душа!» — закричал кто-то другой. Несколько человек, которым это придало смелости, поднялись и закричали. Половина из них издевалась, а что говорили другие, никто не мог понять. Тургутбей рассказал мне, когда я впоследствии приехал в Карс, что после этих слов Ханде начала плакать у телевизора в отеле. «Вы представляли в Германии турецкую литературу», — сказал ведущий. «Пусть скажет, зачем сюда приехал», — проорал один. «Я приехал, потому что очень несчастлив», — ответил К. «Здесь я счастливее». Пожалуйста, послушайте. Сейчас я прочитаю свои стихи. После некоторой растерянности и выкриков из зала, Каа начал читать. Через много лет, когда ко мне в руки попала видеозапись того вечера, я с любовью и восхищением смотрел на своего друга. Я впервые видел его читающим стихотворение перед толпой. Он продвигался вперед, Погрузившись в свои мысли, как человек, который идет вперед внимательно и очень спокойно Как он был далек от неискренности Без остановок и усилий он прочитал свое стихотворение Будто вспоминая что-то, два раза запнувшись Заметив, что источником стихотворения является его видение, о котором он только что рассказал и что в стихотворении слово в слово вошло то, что он сказал о месте, где нет Аллаха, где джип, словно зачарованный, встал оттуда, где сидел. Ака все продолжал читать так же медленно, как падает снег. Послышалось несколько хлопков. Кто-то из задних рядов встал и что-то закричал, другие последовали за ним. Была ли эта реакция на строки стихов, или же им просто стало скучно, непонятно. Если не считать теника, которая через какое-то время должна была упасть на зеленый фон, это изображение вполне могло бы стать последним изображением моего друга, которое я потом смог бы увидеть, друга, с которым я дружил уже 27 лет.